Головутский холм бурлил жизнью, как самый настоящий муравейник. На оконечности, прилегающей к взморью, а именно в павильонах Универсаль Студио, была запущена в производство картина под названием «Третий гном». На Микролит Пикчерс, где традиционно заправляли гномы, полным ходом шла работа над кликом 1457 «Золото по завершении которого предполагалось снимать «Золотую лехорадку». Персонал Ворнар Пикчерз, не покладая рук, трудился над любовью в Сирале. Ну а заведение Боргля было битком забито круглые сутки. Понятия не имею, как все это будет называться. Но мы делаем картинку, как какая-то там девчонка отправилась за помощью к волшебнику. Там еще дорога такая желтая. — Наверное, под конец все герои заразятся желтухой, а волшебник их вылечит, — рассказывал своему соседу в очереди человек, загримированный под льва ровно наполовину. — Разве в Голыводе уже появились волшебники? — Да нет, ты не так меня понял. Тот волшебник вообще ничего о магии не знает. — Ну, я-то думал. Звук. Его появление, затаив дыхание, ожидал весь Голывуд. В ангарах алхимиков, раскиданных по всему холму, денно и нощно кипела работа. Алхимики перекрикивали попугаев, дрессировали говорящих скворцов, сооружали замысловатые сосуды, предназначенные для отлова звука, в которых его можно было бы осторожно, не причиняя вреда, взболтать и в надлежащий момент выпустить на волю. Как следствие, в несвоевременное громыхание взрывающейся октацеллюлозы. Вплетались теперь еще и всевозможные стенания, а также истошные вопли, когда какой-нибудь разъяренный попугай путал чей-то палец с орешком. Попугаи не оправдывали возлагавшихся на них надежд. Хоть они и были наделены способностью запоминать и худо-бедно воспроизводить сказанное, их, однако, нельзя было выключить. А потому они продолжали болтать все подряд, не только перебирая услышанное, но и выдавая поразительно складные, оскорбительные фразы, которым, как подозревал Достабль, научили птиц наглые рукояторы. К примеру, краткая череда романтических признаний могла вдруг прерваться чем-нибудь вроде «Вах, а теперь, малышка, покажи мне, что у тебя там под юбкой!» В итоге Достабль заявил, что звучит так картинку, Он отрез отказывается, пусть уж лучше будет все как прежде. Звук. Поговаривали, что тот, дескать, кто сумеет первым изобрести звук, приберет к своим рукам весь голывод. Конечно, на картинке теперь ходили толпы народу. Но толпами, как известно, легко управлять. Даже проблема цвета не стояла так остро. Здесь все упиралось в выведение породы демонов, которая обладала навыками скоростной разрисовки. Тогда как звук. Звук. Это нечто абсолютно новое. Между тем на студиях стали применяться меры, призванные так или иначе восполнить существовавший до сих пор пробел. Гномы первыми порвали с общепринятой практикой вставки диалогов на дощечках в промежутках между сценами. Они изобрели так называемые субтитры. В общем, не дурное новшество, но актеры теперь должны были просчитывать каждый свой шаг, чтобы ненароком не сбить буквы и целые слова. Затянувшееся ожидание звука можно было скрасить, превратив экран в стол, ломящийся от ублажающих зрений деликатесов. Привычный шум Голливуда уже давно включил в себя стук молотков, но вскоре стук стал в два раза яростнее, ибо в Голливуде начали возводить великие города прошлого и настоящего. Первыми это сделали алхимики Бразерс, сварганившие с холста и древесины десятикратно уменьшенную копию Великой пирамиды Цорта, Вскоре задние планы картин оснастили улицами Ангморпорка, дворцами Псевдополиса, замками Пупземелья. В ряде случаев улицы малевали прямо на заднике дворцов, так что расстояние, отделяющее крестьянина от князя, уменьшилось до толщины свежевыкрашенного холста. Всю первую половину дня Виктор был занят в картине-одночистевке. Джинджер сегодня не попрекнула его ни единым словечком даже после обязательного поцелуя, венчавшегося вызволением ее из лап той неназываемой твари, которую сегодня играл море. Головудская магия сегодня не сработала, чему Виктор был крайне рад. После клика он отправился посмотреть на испытание, которое приготовили чудо псу псуледди его новые хозяева. Никаких сомнений не было. Этот грациозный пес, что стрелой перемахнул через все барьеры и свирепо вгрызся в обернутый кучей тряпок рукав рабочего, самой природы был создан для участия в движущихся картинках. Леди даже лаял фотогенично. Знаешь, что он там говорит? услышал Виктор рядом с собой отравленный желчью возглас. То был гаспод воплощение кривоногого убожества. Нет, и что же сказал Виктор? Я леди, я молодец, хороший мальчик леди, перевел гаспод. Блевать тянет, да? Да, но ты сумеешь перепрыгнуть через шестифутовый барьер, осведомился Виктор. Вот умный поступок, огрызнулся Гаспад. Я его проще обойду. Что это они там затеяли? По-моему, у леди перерыв на обед. Ага, его еще и обедом кормят. Гаспад позволил себе продефилировать к миске и ознакомиться с ее содержимым. Леди покосился на него одним глазом. Гаспад что-то тихо пролаял. Леди в ответ заскулил. Гаспад опять гавкнул. Последовал затяжной обмен гавками. Гаспод продефилировал в обратном направлении и занял место возле Виктора. «Теперь смотри внимательно», — сказал он. Взяв зубами миску с обедом, леди поднял ее в воздух и перевернул. «Дрянь жуткая», — пояснил Гаспод. «Какие-то потроха. Такое и собаке-то давать стыдно. Я б не дал». «И ты подговорил его перевернуть миску?» — в ужасе уточнил Виктор. «Послушный паренек, правда?» — самодовольно осклабился Гаспод. «Это ведь просто низко!» «Да ладно тебе! Зато я дал ему один хороший совет!» Леди, между тем, повелительно лаял на окруживший его персонал. До Виктора донеслось встревоженное перешептывание. «Собака не съела обед!» Услышал он голос Датрита: «Пусть теперь голодная ходит!» «Самый умный, да?» «Господин Дастабль сказал, что эта псина стоит больше всех нас вместе взятых!» «Может, он вообще не к такой жратве приучен?» Породистый пёс, всё понятно, а мы ему суём всякие потроха. Нормальная собачья еда, каждая собака такое ест. У нас же не просто пёс, а чудо-пёс. Кто знает, чем эти чудо-псы кормятся? Если с псом что-то случится, дастабль тебя ему скормит. Ладно, успокойся. Детрит, давай-ка сбегай к Борглю. Посмотри, что у него сегодня в кастрюлях. Не вздумай только брать то, что он подаёт обычным клиентам. «Вот оно, блюдо, которое он клиентам подает. Видишь где?» «Я тебе про это и говорю». Спустя пять минут Детрит приволок фунтов девять сырой отбивной, которую и вывалил в личную миску чудо-пса. Окружающие выжидательно уставились на Ледди. Тот покосился на господа, а последний, в свою очередь, едва заметным кивком поддержал его. Тогда пес положил лапу на отбивную, вцепился в мясо зубами и отодрал от него приличный кусок. После чего леди прошествовал через весь павильон и уважительно опустил этот кусок перед господом. Господ внимательно оглядел подношение. «Ну, не знаю», — протянул он. «Как думаешь, Виктор, здесь десять процентов или все-таки меньше?» «Ты взял с него агентские?» «Десять процентов!» — невнятно буркнул господ, набивая рот мясом. «По-моему, очень по-людски». «По-людски? Да ты самый настоящий сукин сын», — сказал Виктор. «И этим горжусь». Невозмутимо ответил гаспод, стремительно заглатывая последний кусок. «Ну, чем теперь займемся?» «Я сегодня собираюсь как можно раньше лечь спать», – озабоченно произнес Виктор. «Завтра рано утром выезжаем в Вангморпорт». «С книгой есть какие-нибудь сдвиги?» «Пока нет». «Дай я взгляну». «Ты читать умеешь?» «Точно не знаю. Ни разу не пробовал». Виктор опасливо огляделся. Никто, казалось, не замечал их присутствия. Обычная история. Стоило ручки сделать последний оборот – как тут же все забывали о существовании актеров. Актеры превращались в настоящих невидимок. Виктор устроился на груди досок и, наугад раскрыв книгу, представил страницы критическому взору господа. По прошествии нескольких минут пес заметил. «Какие-то картинки». «Это не картинки», вздохнул Виктор. «Это слова». Гаспод недоверчиво сощурился. «Эти картинки на самом деле слова?» В старину люди писали при помощи картинок. Каждый рисунок подразумевал какую-то букву или слово. «Так, а, а если рисунков много, если одна картинка встречается чаще, чем другие, стало быть, это какое-то важное слово?» «Как-как? А, пожалуй, наверное, так и есть. Вот, например, мертвец. Это ведь важное слово». Виктор был застегнут врасплох. «Ты говоришь о мертвеце, которого я нашел на берегу?» «Нет, о мертвеце, которого я нашел на этой странице. Вот посмотри, тут этот мертвец на каждой строчке». Виктор несколько странно взглянул на пса, развернул книгу к себе и внимательно изучил каждую строчку. «Ну и где же? Нет здесь никаких мертвецов». господ, фыркнул. «Да вот же они, перед твоим носом», — сказал он. «Такие же, как на гробницах, которые можно найти в старых храмах. Ну, вспоминай же». Снимают спокойника покойника копию и кладут поверх крышки. Руки у него сложены. Меч к груди прижимают. Знатный, мол, жмурик. О, боги! А ведь ты прав. Вид у него в самом деле как у мертвого. Очень может быть, что все эти значки здесь означают, что покойник при жизни был великим человеком. С видом знатока перебил его господ И многие враги пали, отмечая его. И так далее. А все свои деньги он оставил жрецам, чтобы те потом богам за него молились, свечи жгли и всяких козлов в жертву приносили. Раньше такое бывало. Ну, знаешь, живет такой тип, только и забот, что нажраться, девчонку завалить, да морду кому-нибудь набить, а как увидит, что старик мрачный жнец, Уже на него свою косу точит. Так сразу в благообразного и праведного превращается. Деньги жрецам платят, чтобы те быстренько привели в порядок его душу и довели до сведения богов, каким замечательным парнем он был. Господ, не выдержал Виктор. Что? Ты же раньше в цирке выступал. Откуда тебе все это известно? Знаешь, красивая мордашка — это еще не все. Это у тебя-то мордашка? Пес пожал плечами. У собаки есть еще глаза и уши. — сказал он. — Знал бы ты, что порой говорят и делают при собаках. Когда я был обычным псом, я, конечно, ничего не понимал, но сейчас все изменилось. Виктор снова уставился на страницу. Повсюду мелькала эта фигура, действительно напоминавшая, если посмотреть прищурясь, статую рыцаря, сложившего руки на мече. — Знаешь, этот рисунок может означать что угодно, — сказал он. Пиктография не такая простая штука. В ней все зависит от контекста. Он мучительно вспоминал страницы книг, виденных им прежде. Вот скажем, э, в агатском языке стоящие рядом значки «женщина» и «рабыня» вместе дают понятие «жена». Он еще пристальнее вгляделся в крохотного мертвеца. И в самом деле, мертвец этот, окажись он в конце концов спящим человеком, или же стоящим человеком, сложившим руки на мече, невозможно было ручаться за точный смысл, иметь дело с изображением до такой степени условным. «Мертвец этот зачастую встречался рядом с другим значком». Виктор пробежал пальцем по пиктограммам. «Вот погляди», — сказал он. «Человеческая фигура. Это должно быть составная часть какого-то слова. Замечаешь? Она всегда ставится с правой стороны от другой картинки, которая немного напоминает... Немного напоминает ворота. Поэтому может оказаться, что вся пиктограмма означает... Он чуть помешкал... «Означает человека, поставленного у ворот». «То есть привратника», — осенило его спустя мгновение. Он развернул книгу под углом. «А может, имелся в виду какой-нибудь старый король?» — произнес гаспод «Или, предположим, человек, вооруженный мечом и находящийся в темнице. Тоже подходит. А может, это означает, осторожно, за воротами злой и вооруженный человек. Это может означать все, что хочешь». Виктор продолжал изучать значки. «Забавная вещь», — промолвил он наконец. «Понимаешь, мне он не кажется мертвым. Он как бы не вполне жив. Словно ожидает, когда снова сможет стать живым. Человек с мечом, ждущий чего-то?» Виктор еще пристальнее вгляделся в изображение человечка. Разобрать черты лица было трудно. И все же его облик выглядел смутно знакомым. «Слушай», — сказал Виктор. А ведь он очень напоминает моего дядю Озрика.